Я о чем не беспокоиться. Глава седьмая. Рассказ Бубу. -бу. Теперь только сова Савабубу и двуглавые тени толкай еще не рассказали свои истории. Следующим вечером, в пятницу, доктор Дулитл сказал: "Ну, кто сегодня порадует нас рассказом?" Я сказала: сова. Нет я, сказал Тени толкай. Не спорьте, я помирю вас, предложил доктор. Давайте бросим монетку. Если она упадет орлом, рассказывает сова, а если решкой, тяни толкай. А почему если орлом-то сова? спросил поросенок. Потому что она тоже птица и в родстве с орлами, отшутился доктор. Бросили монетку и выиграла бубу. Я расскажу вам, начала сова, как однажды меня приняли за фею. Представляете? Я фея!» и маленькая кругленькая сова расхохоталась. Дело было в октябре. Уже смеркалось, и я вылетела на охоту. Вду холодный осенний ветер, Все мелкие зверушки сновали взад вперед по лесу, копошились среди опавших желтых листьев и делали запасы на зиму. В такое время лучше всего охотиться на лесных мышей. Они так заняты сбором пропитания, что ловить их одно удовольствие. Я летала над лесом, когда вдруг услышала детские голоса и лай собаки. Обычно совы избегают людей, Я улетает от них подальше. Но я была молодая и очень любопытная. Часто из-за любопытства я попадала в разные передряги, но об этом в другой раз. Осторожно от дерева, к дереву, я полетела на голоса. На поляне сидела стайка детей. Один из мальчишек развлекался тем, что дразнил собаку. Двое других детей, мальчик и девочка, вступились за животное. Прекрати немедленно, сказали они. Как тебе не стыдно? Но злой мальчишка был на голову выше их и принялся дразнить собаку еще пуще. Тогда мальчики и девочка набросились на него с кулаками и задали ему хорошую трепку. Потом дети разбрелись по полю с корзинками. Они искали грибы и орехи. Мальчики и девочка, проучившие в люку, мне очень понравились. Я потихоньку полетела за ними. Они беспечно болтали и забирались в лес все дальше и дальше. И Вскоре стало темнеть. Солнце опустилось за лес. Дети хотели вернуться к друзьям. Но не знали лишний тропинок и пошли совсем в другую сторону. Они брели по темному лесу, спотыкались о корни деревьев и скоро выбились из сил. Они сели на пенек, и девочка сказала: "Вилли, мы заблудились. Что же нам делать? Уже ночь, а я ужасно боюсь темноты". И тоже, признался мальчик. С тех пор, как тетя Эмма рассказала нам сказку про привидения, я боюсь тоже темноты. От удивления я едва не свалилась с ветки, на которой сидела. Впервые в жизни я услышала, что кто-то боится темноты. Я предпочитаю темноту яркому дню маленьких совят пугают дневным светом Но что страшного в том что солнце отправилось спать многие думают что совы и летучие мыши видят в темноте потому что у них особые глаза ух уж эти мне выдумки людей вот уши у нас и вправду особые а в темноте мы видим хорошо только потому что всю жизнь упражняемся в этом Это точно такое же дело, как научиться играть на рояле или на флейте.